Глава шестая СУКА! Я подорвался в саркофаге. Давненько со мной такого не случалось, ох, давненько. Рядом стояли и смотрели с разным выражением на лицах торжественный комитет по встрече. Доктор Нобель, профессор Компот, императрица Овечки, дед Максим, Бонтартемис темис ветеринар и генерал-губернатор Гадюка. Сердце, как всегда, после возрождения норовило выпрыгнуть из груди, ведь оно только что завелось и еще не понимало, в каком ему ритме биться. Я усилием воли привычно успокоил пульс и осмотрелся. Ага, справа под стеклом Алекс, дальше Фантик, дальше... А дальше пусто? Я судорожно повернул голову налево. И там пусто. — А где кот и пакля? — Да живы они живы, — успокоила меня супруга. — А клык? я вспомнил про невозрождаемого Берка, которому я испытывал неожиданно теплые чувства. — Тоже жив, а внешние отсеки корабля мало пострадали. После взрыва центрального отсека они просто разлетелись в стороны, откуда мы их впоследствии подобрали. — Взрыва? — наморщился я, пытаясь хоть что-то вспомнить. «То есть и нас?» Я замолчал, ожидая пояснения. Его дал веселый Сергеевич, который, походу, был немного под шафе. «А вас распидорасило по всей системе, и ребята целую неделю потратили только на то, чтобы собрать всех симбиотов до единого». Он кивнул на нахмурившуюся овечку. «А ведь я говорил, это добром не кончится». «Что не кончится?» — удивился я. «Да все!» — неопределенно махнул рукой дед. Кто-нибудь? «Уберите отсюда этого деятеля, а то я за себя не отвечаю», — попросил я умоляюще. «А я чё? Я ничего!» — провозгласил Сергеич, но на всякий случай спрятался за императрицу. «Так всё и было, Илай, кивнула моя жена. «Только без плохих слов, но Максим Сергеевич в целом правильно описал произошедшее с вами». «А моя броня?» — меня прошиб холодный пот. Потерять такую ценную в свете последних событий антипаучью броню было бы верхом дурости. «Да нашли мы твою броню, не волнуйся. И потрошители Алекса, и другие артефакты», успокоила меня не только умная, но и красивая жена. То есть я снова загадочно замолчал. «Корабль взорвался, ведьмок Сеносы активировали самоуничтожение», терпеливо пояснила жена. «Вот же ж пидорасы в плохом смысле этого слова», вознегодовал я. «А еще они ругаются! По-русски!» На лицо императрицы легла тень озабоченности, и она положила на лоб мне маленькую прохладную ладошку. «Что-то он какой-то подозрительно горячий!» нахмурилась овечка еще больше. «Нобель, ты ничего не напортачил?» Док внимательно посмотрел на приборы. «Да нет, все в порядке. Все работает как надо». «То есть абсолютно чужая раса, арахезы?» «Ругаются по-русски?» — уточнила жена, прищурившись. «Прикинь!» — возмущенно закивал я. «Нахуй меня послала, тварь такая!» Овечка еще раз положила руку мне на лоб. «Нет, Абель серьезно, мне кажется, он бредит». До меня дошло. Я рассердился и очень невежливо сбросил руку жены. «Ничего я не бредю, брежу, бред... бля! Да ну вас в жопу! Вон Алекс себя придет, подтвердит. Обивай, Боба! Живы!» Я снова спохватился. Память возвращалась ко мне урывками, и я опять напугался, что остался без своих преданных мафиози. «Я же сказала, Илай», — терпеливо успокоила меня супруга, «мы собрали все симбиоты. Невосполнимые потери, 34 берка, ну и почти вся ваша броня и оружие, что было сделано не из духовного металла». «Так а что вообще произошло?» Я уселся поудобнее. «Мы много и многих потеряли». «Мы вообще никого, кроме берков из твоей штурмовой группы» отрицательно покачала головой жена. «Твой план сработал, как неудивительно. и я от этого злюсь на тебя еще больше. Ты каким дураком нужно быть, чтобы так рисковать своей жизнью?» Лицо ее медленно разовело под стать форменному комбинезону. Зеленые глаза были готовы метать молнии. Тон голоса неумолимо повышался. Из-под овечьей шкуры начала выбираться жесткая Этерна. Императрица злится изволила. Пс, дорогая!» Я взглядом указал на наших подданных, которые с интересом наблюдали, как императору собирается устроить хорошую сбучку. Я громко прошипел. Дома! Все дома! Овечка насупилась и рассерженно запела, но разнос закончила. Умничка. Дома пусть показывают рассерженную жену. А я знаю секретную технику перевода любого спора в партер. На там уж насколько задора хватит. Метод беспроигрышный, отвечаю. Императрица успокоилась и продолжила уже спокойней. «Не дошли до нас их корабли. Когда взорвался корабль «Матка», они прекратили сближение, взяли курс на выход из системы и рванули туда на максимальном ускорении. Миротворцы кое-кого догнали, и знаешь что? Они даже не отстреливались. Как будто кораблем управляла ранее заложенная программа эвакуации, а экипаж впал в что-то типа анабиоза. До окончательного ухода из системы мы... «Повредили еще восемь средних, три больших и два сверхбольших корабля. И знаешь что?» На этот раз она замолчала, ожидая моей реакции. «Что?» — подыграл я жене. «Мы хотели взять их на абордаж. Бобус специально старался сильно их не корежить. Клоун лично повел космодесант на абордаж и...» Я устал играть в угадайку, поэтому раздраженно буркнул. «Клоуна тоже распидорасило по всей системе. Надеюсь, он взял с собой только людей с симбиотами?» Сбоку кто-то обиженно хрюкнул. Кажется, гадюка обиделась за мои слова про ее безумного мужа. «К счастью, десантные корабли не успели долететь кораблей ксенусов, и они самоликвидировались до этого». Во мне зашевелился подзабытый уже хомяк. Последнее время он находился в блаженном анабиозе. Императору и так все текло в руки само, поэтому он не отсвечивал. А вот несколько ударов подряд по своей мохнатой башке он не пережил. Сначала мы потеряли уже захваченный корабль Бинга Чгука, затем просрали большую часть своего флота, а еще позже не смогли захватить корабли арахезов, дабы разжиться новыми интересными технологиями. Все, что нажито не посильным трудом? В топку? Ну, не совсем, улыбнулась овечка. Компот. Вперед вышел профессор Компот. И широко улыбнулся, как каменный жор, готовившийся к представлению под названием «Продай херню за большие деньги». «Есть не две новости, хорошая и плохая», — начал он, медленно проговаривая слова и стараясь казаться значительным. «Наверное, ты захочешь сначала услышать плохую, и она заключается в том, что...» «Стопе!» — прервал я. «Сначала давай хорошую». «Кто же так и делает?» — удивился проф. Я так всегда делаю. И я неоднократно объяснял причину. Удивительно, что ты не слышал. Идея в том, чтобы выслушать хорошую и не слушать плохую. — Ты император, это так не работает, — вмешалась гадюка, изобразив недовольство на лице. «Серьезно — Серьезно? — грустно вздохнул я. — Ну ладно, жги. — То есть сначала все-таки плохую? — уточнил растерявшийся компот. — Нет, — сказал, как отрезал я. — Сначала все-таки хорошую. — А смысл? Профессор, как человек системный, все еще пытался разобраться в моей логике. Наивная чукотская девочка, как говорил мой кто-то там говорил когда-то. Ну, возможно, пропетлять все-таки удастся, раскрыл я свой самый страшный секрет успешного руководителя. Ну, окей, обреченно вздохнул профессор, похоже, смирившись, что понятие логика для меня неведомая хрень. «Хорошая новость заключается в том, что у нас теперь куча объединенного духовного сырья». «Это что за зверь такой?» — осторожно поинтересовался я. «Тот неловкий момент, когда все слова понятны, а общий смысл от меня воскользает». «Ну, сырье или сырой материал — предмет труда, претерпевший незначительное воздействие и предназначенный для дальнейшей обработки». — важно объяснил профессор, снова удобно усевшись на своего профессорского конька. — Это я и так знаю, не дурак. Сырье для чего? — Может, я туплю, а может и нет. — Для производства чистого духовного металла, очевидно же! — возмутился проф. — Вот ни хрена не очевидно! — затряс я головой. — От слова совсем? — То есть материал, из которого сделаны корабли арахезов, это... Я сделал паузу, дав собеседнику ее закончить самостоятельно. Компот не подкачал. «Это продукт, по-видимому, животного происхождения, полученный в результате неизвестных процессов, но содержащий примерно 10% чистого духовного металла». «То есть ты теперь можешь наклепать кучу таких броник, как у меня?» Радостно потер руки я. Хомяк внутри меня приподнял голову над подушкой и осторожно приподнял с лба мокрую тряпочку, заинтересовавшись. «Возможно, он сегодня все таки не умрет. «Могу», — согласился проф. «Но также могу попробовать скопировать и построить еще один титан». «Хрен-нося», — только и смог сказать я, потрясённый масштабом задумки скромного профессора. Комяк внутри уже вскочил с предсмертного адра и вовсю заинтересованно внимал словам сумасшедшего ученого. «Чё, как в Китае?» «С таким же дерьмовым качеством?» «Что такое Китай? И почему это мое качество будет дерьмовым?» — обиделся Компот. «Сорян, проф, на воспоминания нахлынули. То есть ты сможешь сделать полный аналог Зевса? Я тебе правильно понял?» «Ну, не полный», — смутился он, а я довольно ухмыльнулся. «Значит, все-таки Китай. Но дальнейшее продолжение фразы меня смутило». Мы тут с Архипом и другими главными мастерами цехов немного покумекали. Так вот, мы считаем, что свободный космос сделал очень неэффективный корабль. После воскрешения меня всегда одолевал сушняк. Умнички Нобель, но зная за мной эту странность, всегда ставил около моего саркофага бутылку с водой. Я как раз пытался утолить жажду, когда компот это выдал. Я поперхнулся и закашлялся. — То есть ты говоришь, что «Титана» — это неэффективный корабль? Да что ж такое? Нет, не так. Ты говоришь, что он очень неэффективный? Компот утвердительно кивнул. — Ну да, именно так я и сказал. А у вас проблемы со слухом? Может, Нобель напортачил? Проф повернулся к доку и ткнул в него пальцем. — Нобель, ты напортачил? «Ничего я не напортачил!» — буквально заорал рассерженный доктор. Одно дело ловить предъяву от императрицы, а совсем другое — от слишком борзого коллеги. «Док не напортачил!» — подтвердил я слова Нобеля, успокаивая того. «Это я так охренел от твоих слов о том, что самый мощный корабль моего флота оказывается очень неэффективный. Звезда в шоке!» Компот молча смотрел на меня, не зная, как ему действовать. «Ты чего молчишь, как рыба об сбоку подошел воскресший голый алекс который оказывается некоторое время назад уже воскрес и слушал наш разговор лежа в саркофаге и только сейчас решил вмешаться наши выводы несколько специфичны и очень об объемные осторожно начал профессор для того чтобы их понять не расчесывай нервы императору опять взял слово алекс ему такие есть на что их потратить доложи в двух словах делов то Поддерживаю, товарища, кивнул я. Что можно улучшить? Да все, пожал плечами Проф. Что значит все? Удивился я. Мощь, скорость, броню или еще кое-что? Мощь, скорость, броню, согласно кивнул головой Компот и еще кое-что. У меня был какой-то план и я ему следовал. На автомате пробормотал я после его тирады. Затем взмахнул головой, очищая разум и решил закончить разговор полный доклад пожалуйста деньги сроки татаха в сравнении с Зевсом». договорились договорились кивнул ошарашенный профессор ну а мы пошли ловко спрыгнул я и зашлепал босыми ногами к выходу у нас еще рыбки не кормлены какие рыбки удивился нобель а как же плохая новость император отчаянно закричал компот я тяжело вздохнул и остановился не прокатило жаль — А оно мне надо, — грустно поинтересовался я. — У меня посмертный стресс, и вот это вот все. — Надо, это очень важно, — настаивал Компот. — Ну ладно, жги, — разрешающе махнул я рукой. Раз уж не удалось быстро свалить, то я прошел к вешалке и снял с нее подготовленный для меня розовенький комбез. — Шеф, все пропало, — выдал вышедший вперед ветеринар. — Гипс снимает клиент уезжает, — не удержался я ч впал ступор мой многоликий друг. «Ситуация, жопа!» — выкрикнул из-за спины императрица Максим, стараясь не приближаться ко мне ближе, чтобы не дышать на меня перегаром. «Хм...» — я задумался. «Это ваш кружок юных натуралистов имени Ванги такое напророчил, что ли? Не пора ли вам уже завязывать бухать? Гадем, может, санаторий построим для реабилитации?» Будут там всякие духовные практики для выздоравливающих осваивать, типа ледяного душа и утреннего марш-броска на 15 километров. О, идея. Если вы найдете сержанта Кнута из тренировочного лагеря, то у нас будет готовый кандидат на должность директора санатория. Количество выздоравливающих будет 101%. «Хорошая идея», — кивнула Гадюка, почему-то переводя взгляд с меня на Алекса и обратно. «Тут многим требуется помощь нарколога». «А почему 101%?» — тут же влез компот, которому наступили на его логическую мозоль. «Это противоречит математике?» «Потому что кнут будет лечить даже тех, кто в алкоголизме замечен не был. Например, тебя. Сержант — мужик ответственный. Ему насрать на математику для него — главная — эффективность». «А чего это ты на нас с императором смотришь?» — не выдержал Алекс, обращаясь к бабе-гаде да так загадочно улыбнулась генерал губернатор поговорим потом когда санаторий построим ну или не поговорим эта женщина что то задумала отвечаю настороженно прошипел мне на ухо друг указывая на неожиданно счастливую мать бабушку и жену смотри брат это будет как в кавказской пленнице раз два и очнешься уже в комфортабельной палате они не посмеют Я перевел взгляд на точно такую же счастливую жену. А ведь там по дыне еще суровая Пепси где-то бегает. Вы ведь не посмеете, правда? Я же император. А император не только защищает, но и сам выбирает, когда ему бросать бухать. Конечно, милый, не посмеем, лучезарно улыбнулась моя дрожайшая. — то я ей совсем не верю, выступил Алекс. Походу, поторопился ты с санаторием. Походу, согласился я. Так, ладно. Что там за жопа грозящая нам? Парахезы, улыбка сошла с лица жены. Мы не можем отследить их передвижение и появление. Они используют какой-то другой принцип перемещения в пространстве. Как будто они не между нашими звездами летают, а появляются прямо в системе откуда-то. Так, компот, ты чего молчишь? Нафига я тебя пригласила? А, да, спасибо, императрица, оживился проф. Есть теория, что они пришли с параллельной вселенной. Под каким номером? уточнил я. В смысле, номером, впал в очередной ступор компот. Ну там четырнадцать, пятнадцать, шестьсот шесть. А! Не! Я не про наши вселенные с номерами, доперло до ученого. Я про нашу единственную, настоящую вселенную! Тут он сбился и засмущался хотя наши последние исследования говорят, что она, возможно, далеко не единственная. — Ну, исследуйте вы там что-то, и флаг вам в руки. — А жопа-то в чем? — попытался вернуть я разговор в практическое русло. — В том, что арахноидов много, Илай, — покачала головой Вечка. Очень много. И появляются они неожиданно, пожирают систему и улетают к другой. «Ну, это мы проходили уже со Вселенными», — бодро начал я, но потом понял, что не так. «Ты сказала, пожирают? Это что за хрень?» «Да, это самое близкое слово к существующей действительности», — подтвердила овечка. «Они подлетают к планете, опутывают ее паутиной, и примерно через неделю на ней не остается ничего. Ни одной клетки органики. Пропадает даже верхний слой почвы. Абсолютно мертвый мир». «Херасия!» — нахмурился я. До вселенной душки какие-то по сравнению с этими козлами. Им хотя бы миньоны были нужны. А если они взрывали планеты, так то были акции устрашения?» Я почесал затылок. «А сколько прошло времени с моей позорной смерти?» 22 дня, семь часов и 16 минут», — тут же вмешался точный Нобель. «Хули вы так долго?» — еще больше нахмурился я. «Симбиоты собирали по всей системе, заканчивали там дела...» «Да и тела ваши были не совсем готовы. Пришлось кое-что модифицировать дополнительно», — немного смущенно добавила овечка. «Модифицировать? Что?» «Ну, теоретически, слина пауков вас сейчас не прожжет сразу», — встрял довольный Нобель. «А, то есть мы еще немного помучимся перед смертью», — уточнил Алекс. «То есть толстенную броню она прожжет, а наши нежные тушки нет?» «Ну, типа того, да», — кивнул док. «Да и броню мы немного модифицируем, благо духовный металл сейчас и есть», — включился в разговор Компот. «Правда, нерационально делать ее из чистого металла, мы просто добавим немного...» «Стопэ!» — выступил Алекс. «Слышь, матера, никаких чуть-чуть. Мне нужна броня такая же, как у Императора». Он запнулся, и я заржал. «Звучит как ересь?» — осведомился друг. «Немного». — подтвердил я. — Ладно, чтобы не оскорблять императора, сделай содержание духовного металла в броне на один процент меньше, окей? — То есть не сто процентов, а 99%, на серьезных щах уточнил компот. — А что добавить в этот один процент? — Так известно, что... — заржал бывший ниндзя. — Розовое золото. — Так, заканчиваем балаган. — хлопнул я рукой по саркофагу. На каждое действие есть противодействие, и нужно это самое противодействие поискать. И мне кажется, что я не закончил разговор с одной очень хитрожопой и очень лысой скотиной. А сейчас самое время зажать его хвост в дверной косяк и вытащить всю информацию. Интересный фактик. Новый вызов для Императора, точнее, два вызова, все еще идущие первые и уже вполне пришедшие арахезы, заставили, наконец, задуматься все остальное галактическое сообщество. Проще всего было с торговой республикой. Их система обнулилась. Ангелосы выключились. Серых они отпиздили собственноручно, да еще распяли свое недальновидное руководство, заключившее такой мерзкий союз с каннибалами. В общем, все человечество было на стороне императора, высказав нестерпимое желание влиться в ряды Вечной Империи. Свои родные ксеносы были, понятно, тоже за империю. Осталось подобрать все остальные расы, и выступить единым фронтом против врага. За Императора!